Якуты. Царство холода. Забавный факт. Резиденция российского Деда Мороза находится в городе Великий Устюг, который располагается далеко не в самой морозной зоне нашей страны. А в Якутии, где, казалось бы, сам Бог велел поселить новогоднего волшебника, традиционный Новый год отмечается летом и, как часто бывает, к светскому Новому году особого отношения не имеет. Происхождение этого праздника, как обычно, связано с историей и природными особенностями самого региона. Современная Якутия пример того, как на одной территории могут уживаться предприятия, основанные на высоких технологиях, и традиции, пришедшие едва ли не из каменного века. В Республике Саха, таково официальное название региона, находятся крупные нефтегазовые и алмазодобывающие предприятия, работают гидроэлектростанции, и, и в то же время По её просторам кочуют семьи оленеводов, живущие так же, как жили их предки тысячи лет назад и соблюдающие все те же древние обычаи. Якутов в шутку называют самым большим сообществом современных язычников. Официально около 40% якутов причисляют себя к христианам, но цифры это более чем относительная Очень многие параллельно с христианской верой сохраняют и практикуют, пусть даже чисто по инерции, потому что «деды наши так делали» различные обряды, пришедшие из глубокой древности. Вообще, Якутия — уникальный регион, хотя бы благодаря своим географическим особенностям, ведь республика Саха — самый большой по площади субъект Российской Федерации, занимает три часовых пояса и при этом один из самых малонаселенных. На площади, превышающей размером Аргентину, проживает всего около миллиона человек, из которых представители коренного населения составляют чуть больше половины. Это не только Якуты, но и, например, Венки, Далганы и другие. А еще Якутия – одно из самых суровых мест в мире. Именно здесь располагается полюс холода Северного полушария. За право называться полюсом холода Северного полушария сейчас борются два населенных пункта – Якутии. город Верхоянск и село Оймекон. Оба они регулярно бьют температурные рекорды. Правда, в 1991 году в Гренландии была зафиксирована температура минус -69 69,6 градуса, но это была, скажем так, разовая акция. Этнические предки якутов, скорее всего, относятся к тюркским народам, то есть близки к татарам и башкирам. Археологические данные показывают, что, несмотря на суровые природные условия, люди проживали на территории Якутии уже в каменном веке. Но вот, собственно, якуты, судя по всему, пришли туда достаточно поздно из более южных регионов, потеснив эвенков, эвенов и прочие племена и народности, населявшие эти земли ранее. В 17 веке русские землепроходцы официально присоединили территории Якутии к владениям российских царей. А ещё через сто лет якутов и прочее местное население начали христианизировать. Правда, как уже было сказано ранее, свои исконные верования якуты при этом сохранили вполне успешно. Основным центром притяжения в Якутии, конечно же, были природные богатства этого края — золото, алмазы, позднее нефть и газ. Также здесь имеются серебряные месторождения, и местные мастера издавна любили и умели работать с этим металлом. Серебро — считали способным отгонять злые силы, оберегать человека от опасности, укреплять его здоровье. При этом, что интересно, значительная часть драгоценного металла раньше добывалась не на территории самой Якутии, а завозилась из Китая. При торговле с якутами китайцы часто расплачивались серебряными слитками. Ну а сейчас якутское серебро, а также традиционные изделия из него давно завоевали популярность за границами региона. Особенной изысканностью и разнообразием всегда отличались женские украшения. Каждая из них имела определённый смысл. Фигурка лисы символизировала женское начало. Стилизованное изображение ростка или бутона могло стать частью украшения девочки или юной девушки. Якутские дамы носили и носят браслеты, серьги, ожерелья, разнообразные кольца для коз. Полный праздничный комплект серебряных женских украшений мог весить 15 килограммов и более. Конечно, Всё это не надевалось каждый день. Поводом были всевозможные праздники, например, «Лысы-Ах» — день летнего солнцестояния, который часто называют якутским Новым годом. Но прежде чем рассказывать о нём, нужно сказать несколько слов о местных мифах и поверьях. Апрель в Якутии ещё зима, а октябрь — уже зима. При этом лето может быть тёплым и даже жарким. Силы природы. Якутская мифология, сложившаяся в древности, благополучно дожила до наших дней. Что такое мифы? Это более древние, чем религия, представление о мире. В мифологическом сознании вся природа представляет собой различных богов и духов, олицетворяющих силы и явления этой самой природы. Например, древнегреческая мифология, где почитались Зевс, бог грома и повелитель всех богов и людей, Аид, Владыка подземного царства мертвых, Гелиус, бог солнца, нимфы, обитательницы рек, лесов и морей и так далее В чем отличие мифы от религии? Герои мифа живут рядом с человеком, с ними можно общаться, с ними можно договариваться, принося им жертвы и подарки. А иногда на свет даже появляются дети от связи богов и людей. Да, эти божества, связанные с природными силами, гораздо могущественнее человека и могут при случае жестоко наказать его. Но, тем не менее, они близки и доступны. Именно мифологические представления о мире обычно называют языческими, ну или просто многобожием. А вот когда на смену мифу приходит религия, бог или боги уже возносятся гораздо выше над человеком. Тут не годятся жертвы и уговоры, потому что человек, чтобы избежать божьего гнева, должен жить по строгим правилам. Ну а о том, чтобы пообщаться с богами с глазу на глаз, и речи быть не может. В Якутии до сих пор живы мифологические представления о мире. Там вполне серьёзно относятся к шаманам, и основное их назначение в том, чтобы служить посредниками между миром людей и миром богов и духов. Более того... Якутская система верований, которая называется ар ай официально зарегистрирована в Управлении Министерства юстиции по Республике Саха. По представлениям якутов, все части мира между собой связывает огромное мировое древо. Его корни находятся под землёй, где обитают злые духи. Центральная часть — ствола и ветви, часть — серединного мира, где живут люди, а макушка уходит высоко в верхний мир — где проживают божества, как добрые, так и не очень. Главным из богов является Юрюнг Ай-ы Тойон, создатель мира и людей. В числе прочих можно назвать Сюге Тойона, бога грома и молнии, Джесегей Тойона, покровителя лошадей, и эй и эх богиню, покровительницу женщин и весеннего цветения и многих других». Главная идея якутских верований заключается в том, что человек — это часть природы, и он должен относиться к ней уважительно. Нельзя брать больше, чем тебе нужно. Нельзя уничтожать что-либо без необходимости. Например, ломать ветки просто от нечего делать. Ничего удивительного нет в том, что на территории Якутии, как говорят, по-прежнему живут уникальные и таинственные представители животного мира, а может быть и не животного. Так, например, в якутских преданиях сохранился образ дикого человека — чучуны. Если верить описаниям, то это самый настоящий снежный человек, которого в разных местах мира называют йети, соскватчем и так далее. Причём о встречах с чучуной повествуют не только различные древние легенды. Этого персонажа якобы в наши дни регулярно встречают на якутских просторах. А ещё в Якутии есть озеро лабын -Кыр. ставшее знаменитым благодаря якобы живущему в его водах Чуду-Юду. Местные жители называют его «чёртом». Согласно описаниям, это нечто вроде морского змея. Имеются теории, что в водах лабан возможно, сохранились дожившие до наших дней динозавры, примерно такие же, как в знаменитом озере Лохнес. На нербе республики Саха, Якутия, представлено древнее наскальное изображение всадника — Оно, в числе прочих, находится на берегу реки Лены, недалеко от села Качуг. Авторами этих изображений, создававшихся со времен неолита до XVIII века, считаются предки современных якутов — куры Кани. Одним словом, вся жизнь большинства якутов связана с природой и порожденными ею преданиями — Поэтому нет ничего удивительного в том, что якутский Новый год тоже целиком основан на местных представлениях о сотворении мира и его законах. Солнечный хоровод. Важнейший праздник якутов «ысыах» или «ысэх» отмечается в день летнего солнцестояния, 21 июня. Считается, что с этого дня короткое северное лето набирает полную силу и продолжается несколько дней — Не только потому, что большое число различных мероприятий сложно уложить в один день, но и потому, что в Якутии население разбросано по огромным территориям, и подчас даже близким родственникам требуется много времени, чтобы собраться и что-либо отпраздновать. В последние годы иногда официальные даты праздника сдвигают на несколько дней в ту или иную сторону. Причина в том, что для празднества необходимы большие свободные площади — И местные власти исходят из того, где и когда это будет наиболее удобно сделать. Только в 2022 году Исыах в Якутии посетили более 230 тысяч человек. Кстати, отмечают его везде, где есть якутские диаспоры, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Новым годом Исыах называют потому, что этот праздник сконцентрировал в себе всё самое важное — поклонение солнцу, благодарность природе, «Радость обновления». Всё это отмечается при помощи разнообразных обрядов. Название праздника «ысыах» переводят по-разному. Изобилие, рост, окропление. Например, считается, что во время «ысыаха» божества спускаются на землю и находятся среди людей, радуясь тому, как их благодарят и славят. Поэтому непременным атрибутом того места, где проводится праздник, являются столбы ай ы или божественная коновесь. Впрочем, такие столбы можно увидеть и вне празднества. Их ставят рядом с домами, с загонами для скота. Считается, что это своего рода знак покровительства высших сил. ай ы ни в коем случае нельзя спиливать или разрушать каким-то иным способом. Они должны сами прийти в негодность, и к этому времени необходимо подготовить новые. Важную роль на празднике играет напиток «кумыс». очень популярный в Якутии. Его в эти дни не только в изобилии пьют, но и окропляют им стада и жилища. Считается, что это самый лучший способ укрепить здоровье и благосостояние. А еще этот процесс символизирует возрождение природы и рождение новых поколений. Кумусам также угощают духов, чтобы они не забывали и дальше оказывать людям свое покровительство. Обязательно проводится обряд кормления огня, солнца и неба. Все эти силы имеют огромное значение для человека, обогревая его, даруя возможность разводить животных, охотиться, собирать дары природы. Костры, зажжённые в начале празднества, горят обычно всё время, пока оно длится, символизируя тепло, солнечный свет и гостеприимство. Важным элементом праздника является «Осу-хай», Всеобщий хоровод, когда все участники берутся за руки и начинают неторопливо двигаться по кругу в направлении движения Солнца. Смысл этого — единение, почитание небесных светил. Иногда говорят, что при помощи Осуохай его участники как будто вращают Землю, способствуя процессам обновления и обмена энергией Иногда такой хоровод длится беспрерывно по 2-3 дня. Конечно, участники его при этом меняются, Прибывшие на Исыах первыми покидают хоровод, и их место занимают только что приехавшие. Те, кому удавилось видеть Осуохай с высоты, например, из вертолета или при помощи дрона, говорят, что зрелище получается завораживающее, ведь на поле, где празднуются Исыах, одновременно собираются иногда десятки тысяч человек. Якуты верят, что участие в таком всеобщем хороводе заряжает здоровьем и энергией на весь грядущий год. Во время Илсаха можно увидеть состязания борцов и скачки на лошадях, театрализованные представления на тему якутского эпоса и народные танцы, прыжки через препятствия. Всё то, что помогает выразить радость и благодарность природе за её покровительство, годится для того, чтобы достойно отметить летний Новый год — Считается, что духи и божества, олицетворяющие природные силы, всегда с большим удовольствием наблюдают за тем, как люди проявляют свои лучшие качества и таланты. Кстати, о народном эпосе. У якутов, как и у множества других народов, с древности существовала традиция исполнения эпических поэм «Олон-хо». Они посвящались легендарной истории народа Саха, так называют в себя сами якуты, «похождением богов и воинов». В переводе на русский язык их обычно называют богатырями. Интересно, что в якутских эпических песнях, поэмах героями часто являются не только богатыри, но и богатырки. В роли антагонистов в текстах Олонхо обычно выступают абасы злые духи. Конечно, невозможно представить ысыах без застолий, как и любой другой праздник. Особенности якутской кухни, множество блюд из субпродуктов, всевозможная строганина, сырое замороженное мясо или рыба, наструганные тонкими ломтиками, разнообразные лепёшки, заменяющие хлеб. Почти полностью отсутствуют фрукты и овощи, но зато в изобилии используются северные ягоды, из которых делают варенье, морсы, компоты, а также по возможности едят их в свежем виде. Но главное — это не еда — хотя на свежем воздухе аппетит разыгрывается у всех, а атмосфера праздника, которую важно сохранить до следующего солнцестояния. Ну а зимой можно вместе со всей страной отметить Новый год 31 декабря. Рождество якуты-христиане отмечают также традиционно, в те дни, когда это делают соответствующие конфессии. Важный аксессуар и праздничный, и повседневный — это дейбиир, метёлка из конского волоса. По местным поверьям, лошадь была дарована якутом богами, и конская грива — настоящий аккумулятор положительной энергии. Дейбиир использует шаманы в своих ритуалах, его вешают на стены для защиты жилья, а ещё метёлкой можно отмахиваться от комаров и гнуса, которого летом в Якутии множество.